Глава двадцать четвертая. Почти как люди. Не умеешь — научим. Пока на севере, в краю озер, шли бои и воины перетекали одна в другую, жизнь южных племен, выкуривших трубку мира накануне ухода англичан в Канаду, понемногу входила во вменяемое русло. Жили они кто Под боком старой доброй Виржинии, где потенциальных переселенцев и мигрантов из Европы было немного, кто на юге, юный, 1722 года рождения Джорджии, тоже переселения не испытывавший. Статус их определялся договором о протекторате, а речь об этом у нас уже шла, и поводов жаловаться в общем не было. Кому соседство с белыми было вовсе уж поперек души, уходили в семинолы но большинство сживалось реальностью. Благо силы мира того, плантаторы, выросшие на благородных идеях века просвещения, считали, что индейцы, в отличие от негров, ничем не хуже белых людей, только более примитивны. А раз так, значит достаточно их, раз уж они теперь мирные. Обратить цивилизацию. То есть, как только туземцы усвоят практику частной собственности, строительство домов, фермерства, образование для детей обратятся в христианство. Они добьются признания со стороны своих белых братьев. И все будет хорошо. А пока все не совсем хорошо, но к тому идет... Все споры, в первую очередь, о земле следует решать мирно, как положено среди культурных людей, на основании имеющихся договоров и с участием юристов. И именно так полагал и так наставлял современников сам Джордж Вашингтон, безусловный и последний авторитет и для поселенцев, и для аборигенов юга, считавших его великим отцом и частенько просивших совета. Под стать первому президенту была и команда единомышленников-практиков. Претворявшие его идеи в жизнь, люди там подобрались штучные идеалисты, от то и фанатики типа легендарного бенджамина Хокинса, не просто поселившегося среди индейцев, но и ухитрившегося стать для них моральным авторитетом куда выше местных шаманов. В итоге туземцы юго-восточного штата сперва Чироки, Чикаса и Чокто, а вслед за ними хоть и не так быстро крики, и это правда условно, семеновы. Уже к исходу первого десятилетия девятнадцатого века стали, с точки зрения белых братьев, почти как люди. Все поголовно приняли христианство. Обучились грамоте, более того, создали сеть школ с европейской программой обучения, для чего специально приглашались белые учителя. Появились газеты, как на английском языке, так и на местных. Благо, великий вождь Секвойя разработал на основе латиницы собственный алфавит. Наконец, к рубежу веков завершился переход из лесных поселков на обычные ничем не отличающейся от белых ферм, а то и целой плантации, обустроенной по всем правилам тогдашней агрономической науки, только не частной, а как бы кооперативной. В общем, все как положено. а Обзавелись даже черными рабами. Правда, рабство было относительно мягкое, полегче, чем даже в Вирджинии. Кое-кто вообще попытался уйти в белый мир, однако... Чаще всего без особого успеха, поскольку белые братья все-таки краснокожих ровнее не считали. Однако на отношениях в целом это не особо сказывалось. Неудивительно, что на призывы Текум все юго-восточные не только не откликнулись, но даже в индивидуальном порядке в его войско мало кто пошел. От добра добра обычно не ищут. Хотя идиллии тоже не было, напротив, вопреки мечтам уже усопшего к тому времени Вашингтона, проблема была. И заключалась она в том, что чем больше цивилизовывались индейцы, тем более ухоженно и рентабельно становились их земли, а чем более ухоженно и рентабельно становились их земли, тем больше интерес они вызывали у белых соседей. Как ни странно, не плантаторов, а понемногу возраставшего в числе народа попроще. Как иммигрантов так и плодов демографического взрыва, полагавшего, что готовая ферма лучше пустоши, а потому все чаще и чаще решавши вопросы размежевания путем самозахвата. Собственно, обострения случались раньше. Так что умные люди, просчитывая вероятные сложности заранее, заранее искали варианты. Что не правы белые, мало кто спорил. Но все-таки вешать и сажать белых людей, и запускай даже весьма культурных, но ну как ни крути, краснокожих было западло. А потому еще в начале девятнадцатого века мудрый Томас Джефферсон, который культурные индейцы уважали пусть и не так, как великого отца, но близко к тому предложил своим знакомым вождям не дожидаться неприятностей, а переселиться с сородичами на запад, обещая всяческую поддержку правительства. Уловив резон, некоторые вожди Рокки, самого-самого цивилизованных из племен, добровольно согласились переселиться на запад на территорию современного Арканзаса объявленного их вечным домом, который никогда не будет отнят. Получили подъемные, мирно и не спеша переселились, перевезли вещи, перегнали скот и рабов, обустроились. Но как только фермы были отстроены, плантации оккультурены, а урожай пошел всерьез, в новых местах появились все те же белые переселенцы, на целину незарившихся но теперь посчитавшие, что фермы создавались для них. Будь на место Чироки какие-нибудь ракезы или сиу многие нахало не досчитались бы скальпов. Но Чироки слишком веровали в Христа, воспретившего отвечать злу насилием, да и не хотели отвечать перед законом белого человека. а Жаловаться было некуда, ибо статуса штата Арканзас еще не имел. Вот и пришлось бедолагам уже без всяких подъемных уходить из вечного дома дальше на запад, где жили чужие и, чаще всего, совсем недружелюбные племена. А на восток в родные места шли письма оставшимся с рассказом обо всех бедах, обманах и обидах и предупреждениям, мол, ни в коем случае не повторяйте наши ошибки. «Держитесь за протектора до последнего, а если уж совсем тяжко будет, так лучше все новы». Рекомендации были приняты к сведению, оставшиеся широки от последующих предложений отказывались. Когда же беспредел белых захватчиков стал совершенно нестерпимым, вожди вновь поступили как цивилизованные люди». Деньги о процветающем племени водились. Смысл происходящего его лидером был понятен, так что в дело на стороне потерпевших выступили лучшие адвокаты. В 1823 году один из них, джерми Джонсон, оспаривая правомочность действий некого Фицероя Макинтоша, довел дело до Верховного суда, не без труда добившись, Чтобы слушание возглавил сам Джон Маршалл, имевший репутацию безупречного, честного человека. И знаменитый юрист, основываясь за неимением иных документов, на набули папы Александра VI, поделившего новый свет после открытия на испанскую и португальскую части и торде с Ильявском договоре, закрепившего решение святого престола а также на саксонском «принципе реальности» пришел к выводу, коль скоро правом собственности на землю обладает только государство, следовательно, собственником спорных земель изначально являлись первооткрыватели англичане. Бог не указал бы англичанам пути к новому свету, если бы он не намеревался отдать его им во владении а теперь их законный наследник – правительства США. Что до племен, обитавших на этих землях в момент их открытия, то они находились на догосударственном этапе развития, в связи с чем были не вполне суверенными, а, следовательно, имели не полное право собственности на землю, но всего лишь право проживания на ней и аренды, естественно, в согласии собственника. Одновременно, правда, маршал высказал мнение, что его вердикт относится к диким племенам, а к пяти цивилизованным применяться не должен, ибо закон обратной силы не имеет, мотивировав оговорку тем, что договоры с культурными индейцами оформлены по всем правилам, тем паче в статусе протектората, но к этому пожеланию, в отличие от основного суждения, Уже никто особо не прислушивался. Практически сразу после выигрыша мистером Макинтошем и штатом Джорджия процесса против Чирокии, представители Юга в Конгрессе предложили на рассмотрение коллегам проект закона о полном выселении индейцев на свободные земли Запада, где их культура и традиционный образ жизни будут сохранены в неприкосновенности, а права не будут нарушаться. Самое интересное, что хотя главными сторонниками закона были южане, не плантаторы, плантаторы как раз предпочитали помалкивать, а так называемая белая мелочь, лоббировали его в Вашингтоне юристы и конгрессмены, обслуживавшие интересы северных предпринимателей. Эти парни настолько плохо знали реалии, что всерьез впаривали публике идеи о бедных детях леса неспособна хвалиться в белую цивилизацию, контакт с которой для них губителен. Случались и сбои. Так один из бостонских юристов, некий Уайтлоу, активный лоббист закона переселения, съездив по приглашению вождей Чироки и Чоктасо, в их поселки вернулся в столицу, не просто перекабавшимся, но и противником законопроекта. Но это был, насколько мне ведомо, единственный случай. В общем же, идея о детях леса, поддержанная главными газетами Севера, набирала обороты. Так что, когда в 1829 году президентом стал Эндрю Джексон, Ака Старо Хикори, простой парень, сделавший сам себя до конца жизни уверенность, что земля плоская, Последовательный либертарианец и при всем том не сторонник даже, а убежденный фанат окончательного решения вопроса, обсуждением пришел конец. Уже 30 мая 1830 года подписанный им накануне закон о переселении, по общему мнению, самый гуманный, честный и благородный документ, какой вообще можно себе представить, вступил в силу а 6 декабря 1830 года, выступая перед Конгрессом, президент сообщил, что рад объявить, великодушная политика, неуклонно проводившаяся почти 30 лет в отношении переселения индейцев, приближается к своему счастливому завершению, что же касается злоупотреблений, о которых говорят уважаемые оппоненты. Так порукой тому, что их не будет, наша совесть и наша вера. Дуралекс. Судьба индейка. На первый взгляд, сам по себе закон выглядел достаточно гуманно и даже благожелательно. Президент получил право на заключение договоров с индейцами об обмене земли, своего рода генеральную доверенность а также право распоряжаться ассигнованиями, выделенными на эту программу. Только мен, насильственно сгонять индейцев с земли запрещалось. Отселять предполагалось исключительно по добровольному согласию, со всем имуществом, включая негров. Переселенцам гарантировалось вечное право собственности на новой территории. Защита от самозахватчиков, Солидная компенсация за улучшение земли в местах их предыдущего обитания, то есть за покидываемые фермы, а также проездные, подъемные и военной защиты от любого, кто попытается обидеть новоселов. Однако бумаги бумагами, а жизнь есть жизнь. Я слушал много речей нашего великого отца. Донесли до нас старые книги крик души столетнего вождя пятнистого змея, но они всегда заканчивались одним и тем же. «Отодвинетесь немного, вы слишком близко от меня, а не то пеняйте на себя». Он был прав, кроме пряника предполагался и кнут. Отказавшиеся переселяться даже формально теряли те права, которые у них были. Племена переставали рассматриваться в качестве юридического лица. Их самоуправление объявлялось незаконным. Белым поселенцам представлялись юридические преференции в тяжбах. Индейцы не имели права свидетельствовать в суде против белых, искать золото на собственной земле, устраивать собрания. На все апелляции, оставшихся к федеральному правительству, Следовал однотипный ответ. Там, где заходит солнце, ни один белый не сможет вас обидеть, потому что там не будет белых, рядом с которыми вам плохо. Впрочем, индейцы готовы были перетерпеть и это. Однако, остаться было очень непросто. Представители властей добивались согласия на переселение любой ценой. Игнорируя вождей, сопротивлявшихся переселению и всячески подкупая податливых, если же в племенах вспыхивали по этому поводу раздоры, несогласных немедленно сажали в тюрьму по новому закону о подстрекательстве, согласно которому агитация против переселения считалось преступлением против государства. Порой случалось и проще. Собирали толпу, а то и кучу первых попавшихся, не вождей даже, угощали огненной водой и предлагали подписать бумагу, написанную заковыристым юридическим текстом. А как только договор был подписан, неважно кем, в дело вступала армия и прочие с Джорджии, Алабамы, Флориды, за Миссисипи. И этот переход в индейских сказаниях, да и в научной литературе с легкой руки племени Чокто, оказавшегося самым дисциплинированным, первым подчинившегося воле великого отца и первым же хлебнувшим лихо, называет тропой слез. Вскоре после выхода выяснилось, что большая часть денег, выделенных правительством, куда-то делась не хватало ни повозок ни транспорта ни теплой одежды так что уже во время перехода и последовавшей за обустройством на новом месте непривычной суровой зимы вымерло двадцать процентов племени а летом началась холера невозможно вообразить писал очевидец алексис де токвиль ужасные страдания сопровождающие Эти вынужденные переселения. К тому моменту, когда индейцы покидают родные места, число их уже убыло. Они измучены. Края, где им велено поселиться, заняты другими, враждебными племенами. Позади у них голод, впереди война и повсюду беды. Стояли необычайные холода. Индейцы шли семьями. С ними были ранены, больные, новорожденные дети и близкие к смерти старики. У них не было ни палаток, ни повозок, только немного провизии и оружия. Думаю, что идейская раса Северной Америки обречена на гибель. И не могу отделаться от мысли, что к тому времени, когда европейцы дойдут до Тихого океана, она уже не будет существовать. Но даже выжившие оказались беззащитны под давлением мгновенно появившихся белых, продававших помогающую забыть огненную воду за землю, отданную индейцам навечно, а то и вообще их ее. Сопротивляться чок-то мешала армия, та самая, которая обязана была их защищать судах заседали те самые белые, которые их обижали, а спасаться было некуда. Узнав обо всем этом из писем, несколько тысяч чокта, готовившихся тронцев в путь, отказались идти, заявив, что готовы к смерти. После долгих дебатов законодатели Джорджи под давлением нескольких влиятельных плантаторов позволили им остаться в родных местах но на крайне унизительных условиях. Причем оставшимся было под страхом тюрьмы запрещено распространять слухи В отличие от послушных Чокта, крики менее прибитые цивилизации пытались зацепиться за родные места, даже оказавшись крохотным краснокожим островком в Алабаме. Потом, когда их земли окружили забором, и отвели воду из реки, стало ясно, что надо уходить. Однако на полпути выяснилось, что провизии не поступает, поскольку не часть положенных денег, а все деньги доцента бесследно исчезли. индейцы развернулись назад, добывая пропитание на фермах белых. Белые в ответ создали ополчение. Затем, когда происходящее было названо в процессе второй Крикской войной, и через год, когда все кончилось так, как только и могло кончиться, Крики были этапированы на запад под конвоем в цепях, как побежденные мятежники, лишившись права на компенсации. Чуть иначе, как мы знаем, сложилось с Семенолами, но не намного А в 1838-м пришел и час Чироки. Они потеряли свое самоуправление. Их лишили права нанимать белых на работу и обучать детей чирокской грамоте. После чего были закрыты школы, самых грамотных со связями арестовали по надуманным предлогам. Затем запретили подавать суд. Потом дело дошло до насильственного изъятия детей в приюты, а Чироки отказывались уходить. Больше того, среди них появились люди, как правило, из числа самых образованных, хотя тоже уходить не желавшие, но доказывавшие братьям, что пенять не на что. Племя пало жертвой цивилизации, и в этом есть своя великая сермяжная правда. И, наконец, аж в 1838-м президент Мартин ван Бюрен В административном порядке ввел на их территории войска с приказом депортировать племя на Запад. Из самого цивилизованного племени Америки до конца тропы слез они дошли 15 тысяч человек. 65% племени. Но правда черных рабов, посягать на имущество правительства, разумеется, и не думала довели почти всех. Суп с котом. А потом было то, что было потом. Тяжело. Но все-таки приживались. Поскольку труд в засушливых местах был непосилен, старались покупать как можно больше негров, которые на той и рабы, чтобы пахать в любых условиях. А поскольку совсем недалеко находилась Мексика, где рабства не было, пришлось, пресекая побеги, овладеть, скажем так, особыми навыками рабовладельца, итогом чего в 1842-м стало крупное восстание черных, подавленное только благодаря властям, приславшим войска и завершившиеся многими виселицами. Неудивительно, что во время гражданской войны изгнанники не остались в стороне от событий. В конце концов, что бы и как бы ни было, все они в отличие от всяких диких Сиу и грязных Апачи, считали себя прежде всего американцами и только потом, возможно, по недоразумению, краснокожими. Чокте и Чокасо, имевшие рабов и не имевшие особых обид на юг, зато крепко обиженные на Вашингтон, выступили на стороне конфедерации а Крики и Семенолы, наоборот, на стороне Союза. Что же касается Чироки, то племя раскололось пополам, не на жизнь, а насмерть сойдя в жесточайшей мини-гражданской войне, в результате которой борцы из-за дело Юга и победили, что впрочем, никак не отразилось в общем итоге большой гражданской. Однако, поскольку индейская территория формально находилась за пределами США, и, следовательно, законы США на нее не распространялись, нация Чикасо признала отмену рабства лишь в 1866-м, а нация Чокта вообще в 1885-м. Впрочем, освобожденные люди, как стали именоваться экс-рабы, От бывших хозяев уходить не пожелали, и в нынешнем штате Оклахома считается частью того, что осталось от пяти цивилизованных племен.